соблазн иудаизма. Историком известны случаи принятия иудаизма князьями и вождями славян и германцев в раннем средневековье. Явление, впрочем, было массовым, язычники часто не видели особой разницы между разными единобожными религиями. Еврейство привлекало язычников высокой степенью взаимопомощи и социальной справедливости. Еврейская благотворительность часто распространялась на неевреев. Недаром христианская церковь всегда старалась отвратить свою паству от неё. Наиболее ранние призывы против еврейской филантропии принадлежат жившему в V веке легендарному переводчику Библии на латинский язык блаженному Иеронимиму. Его призывы отказываться от опасной еврейской щедрости напоминают некоторые современные писания против благотворительных программ вроде фонда Сороса. Принимали иудаизм также жёны и мужья евреев. В замечательном сочинении Книга благочестивых евреев, вышедшем в Рейнсбурге в 1217 году, раби Игуда Хасит пишут вещи, вводящие в смущение современных поборников расовой чистоты евреев. В частности, жениться на хорошей крестьянке лучше, чем на плохой еврейке. Вероятно, среди прозелитов всегда было много женщин. Разумеется, тогда, как и сегодня, до единства было далеко, и среди раввинов имелись прямо противоположные взгляды на смешанные браки. Интересно, что среди женских еврейских имён значительно больше процент небиблейских и заимствованных из других языков, чем среди мужских. Женщины могли носить небиблейские имена, поскольку их не вызывают к течению Торы в синагоге, как мужчин. Интересно ещё, что и в современном иврите в Израиле женщины значительно чаще, чем мужчины, носят заимствованные и новосозданные ивритские имена. Существует поверье, что Бог узнает еврея по его библейскому имени, поэтому к Торе, которую читают перед Богом, вызывают так, чтобы Бог узнал молящегося. Поверьте, это, между прочим, сраным образом перекликается с древним языческим поверьем у славян о том, что все потусторонние силы слепы. Недаром Баба-Яга чует Ивана носом, русским духом пахнет, а нечисть поднимает веки Вия, единственного среди них зрячего, чтобы овладеть хамой грутом. Книга благочестивых «Ивана» примечательна не только мудростью и гуманизму. Особенности синтаксиса книги дают возможность предположить, что родным языком рабе Ягоды был какой-то славянский язык, либо книга является переводом со славянского языка. Рабе Ягода поминает в книге славянские названия языческих духов, в частности волкалака-оборотня, вышедшие из употребления уже в его время. Много новообращенных в иудаизм было среди слуг и рабов в еврейских домах и хозяйствах. Неслучайно церковь постоянно выпускала грозные дикты, запрещающие евреям держать христианских работников, особенно женщин. И еще одна самая, вероятно, интересная группа новообращенных состояла из языческих жрецов. Ко времени прихода христианства на славянские земли многие славянские племена самостоятельно пришли к идее монотеизма. Делал ведь это и князь Владимир. Пытался установить единый и централизованный культ Перуна в качестве государственной религии. Исследователи истории западных славян тоже отмечают у них элементы единобожия. Поразительно сходство в архитектуре ранних синагог в Восточной Европе с языческими храмами. Относительно скромный статус раввинов в раннее средневековье в Восточной Европе больше похож на статус жреческого сословия у славян, чем на обычаи евреев Иберии и мусульманских стран. В евреействе волхвы могли сохранить не только свои обычаи носить бороду или не есть свинину, но и личную свободу. Еврейские источники сохранили свидетельства перехода славян в иудаизм. Младший современник Рабии Годы, служивший раввином городов Кракова и Праги, в своей книге Сефер Ницахон благословляет новообращённых в еврейство и призывает своих читателей всячески их поддерживать. В уже христианских странах Восточной Европы применялись суровые кары за иудейское миссионерство, но обращению язычников в иудаизм власти чаще всего не препятствовали. Власти выражали тревогу перед переходом в иудаизм новокрещённых славян. Уникальное свидетельство содержится в письме первого христианского монаха Болгарии Бориса Михаила Римскому папе Николаю I, написанное в 866 году. Борис жалуется на иудейских прозелитов, которые не только сами приняли иудаизм, но ещё и обращают в него других. Русские летописцы в XII веке сетуют, что евреи имели великую свободу и власть. Они же многих прилестили в их закон и поселились домами между христианам. Синод Брюслау жалуются в 1267 году, что новокрещённые поляки могут стать лёгкой добычей иудейского прозелитизма. Польская земля пока лишь юнный росток на древе христианства, и христианский народ с лёгкостью заражается иудейскими предрассудками и развращается евреями, живущими среди них.